Глава седьмая. Спрятанное. В гробу лежал кто-то другой. Он был красным и накрыт покрывалом. Но это был не пурпурный. Пурпурный от меня улизнул. Тот парень немедленно ни мгновения проткнул вампира. Крови натекло, как от зарязанной свиньи. И тут толпа взбунтовалась. Я сразу понял, что мотылек все-таки вылетел. Шмизлин, естественно, не справился. Крестьяне с полным правом ополчились против него. Он действительно был виноват. Во-первых, мы не нашли Пурпурного. А во-вторых, теперь кто-то другой станет вампиром. Я не хотел прикасаться к пистолету, пока не убедился в том, что барона убили. Только тогда я выстрелил». И убил одного из крестьян. Но сразу же пожалел об этом. В папа надо было целиться. К тому же барон, как оказалось, был еще жив. Но получилось, что все не так плохо. Шмизлин долго не протянул. Но у него хватило дыхания сказать, что он ошибся. Из-за того, что машинально оставил носовой платок в том жилете, который испачкал за обедом. К жилету он привык. И думал, что жилет на нем. Но он был без жилета и, соответственно, без платка. А действовать в решающий момент голой рукой не решился. Говорят, привычка — вторая натура, худшая. А еще говорят, что есть привычка, а есть и отвычка. Точно, Шмизлин как раз отвык. А еще он любил герцогиню. Так он сказал или подтвердил. «Бедняга! Герцогиня любила своего мужа, безо всяких на то причин. Я вспомнил их разговор, который услышал во время маскарада. Разумеется, я только позже понял, какой костюм был на Марии Августе. Тогда на маскараде говорила маска. Регент ей что-то резко ответил, вроде того, что почему бы ей, наконец, не оставить его в покое? Неужели она не видит, что он ее не хочет?» Она ему ответила, что он тот самый. «Кто?» — спросил регент. А она ему в ответ. «Помните ковер, который граф шмитау получил из Китая? Настоящий шедевр. Там был изображен таинственный пейзаж, какого раньше мы никогда не видели. И все мы дивились, стоя перед ним. Вы были единственным, кто свободно...» Она умолкла. Но потом продолжила. Без раздумий прошел по нему. Вы на него даже не посмотрели. Поэтому вы тот, единственный принц. Но ковер на то и есть, чтобы по нему ходили, пожал плечами регент. Но склонился перед ней и, поцеловав ее руку, сказал, «Не понимаю, не понимаю, первый раз сейчас не понимаю. Может...» Начал было он, но вдруг резко повернулся и ушел. Думаю, это «может» дало ей какую-то надежду. Вот ведь влюбленным достаточно одного слова. Вероятно, существовало и какое-то ее слово. Всего одно слово, обращенное к шмизелину, которого ему было достаточно. «Болван!» Он действительно заслужил то, что получил. Я не могу защищать болванов от них самих.